Йорга. Нил обжегся крапивой, выругался. Ладони сжались в кулаки. Узнать зачем, куда и кому она ходит по вечерам. Вернуться домой и заснуть, наконец, мертвым сном. Выспаться хотя бы одну ночь. Думал он, глядя, как дорога плавно спускается под гору. И ее тонкая фигурка исчезает в тени. Ноги несли его через цветущий луг, пахнущий полынью и ромашкой. То и дело он останавливался, изгибал колени, а иногда прижимался к земле так низко, что к шерстяному свитеру прилипал репейник. Только в высокой траве есть шанс остаться незамеченным, пока она идет к реке. Да, это она сделала его сутулую спину прямее Ноги, непривычные к бегу, крепче. Потухшие от скучного чтения глаза профессора из-за нее превратились в две грозовые тучи, мечущие молнии. Это она нашла на заброшенной железной дороге паровоз, покрытый ржавчиной, и заложила в пустую топку волшебный уголь. Теперь профессор несся на всех парах, громыхая листами обшивки, скрипя несмазанными поршнями, И едва сдерживая в груди клокочущий вулкан. «Ты мальчишка, ты дурак, тебе сорок, стыдно. Ты собирался посвятить остаток отпуска изучению редких книг, закончить главный труд своей жизни, а вместо этого встретил деревенскую девчонку и бросился в омут с головой». Уже несколько недель не открывался холостяцкий бар с крепкими напитками. Верный пес еще не голодал, но уже поднимал голову, слыша урчание собственного желудка. Давным-давно погас экран ноутбука, и недописанная рукопись под названием «Анатомия мифа» профессора Нила Махова погрузилась в сон.